Ходатайства об отмене экзекуций возбуждались в дворянских собраниях, на съездах врачей, в вольноэкономическом обществе, в петербургском комитете грамотности и других. Этот вопрос постоянно обсуждался в печати. Его возбуждали иногда и отдельные личности. Так степной генерал-губернатор Таубе ходатайствовал об отмене телесных наказаний для крестьянского населения управляемой им области. Ту же просьбу предъявил в 1895 году туркестанский генерал-губернатор Вревский до избавления русских переселенцев в Туркестанской области. К этим протестам присоединились ещё голоса самих мужиков, К 90-м годам большинство из них уже крайне отрицательно относилось к экзекуциям, тяготилось розгой и не чаяло, как избавиться от ее гнета. В Черниговской губернии, например, вся крестьянская молодежь задабривала судей и писарей водкой, чтобы не приговаривали к розгам, подвергнуться которым считалось страшным позором. Вот характерная беседа четырех пожилых крестьян, Подслушанная корреспондентам сына отечества на станции Лозово Севастопольской железной дороги Нахмуренные лица, строго сосредоточенный вид всех собеседников, прорывающиеся изредка в отдельных словах и фразах нотка затаённой горечи ясно показали, что собеседники не праздно колякают, а высказывают наболевшие думы о наболевшем вопросе невесёлого жизненного обихода. Как посекли, так и помер, говорит один из собеседников. Но это уж всё одно, помер или нет, а погиб человек, отвечает другой крестьянин. Верно твоё слово, Аким Петров, заговаривают в один голос два других собеседника, видимо, односельчане. Вот, может, помнишь, Прокопа Смердина? Работный был мужик, тихий да покойный, а как случился с ним грех, да и посекли его, Так не узнаешь ты прежнего Прокопа, пьёт и бабу свою лупит, так и кричит на всё чело. В гроб вколачу бабу, потому никто, как она проклятая, довили до гибели за неё и за её грехи заслужил розгу. А где уж тому жонки грехи? Одно слово помешал с Прокоп. А всё же нончи у нас куда как меньше розги. Да меньше-то меньше. «А все вот в позапрошлом году насечения-то присудили 80 душ в нашей губернии», — возразил тот из крестьян, которого собеседники и называли Аким Петров. «Знамо мы, мужики, нечто нас за настоящих людей считают, нас и судят не поровну», — говорили про себя мужики.